Глава 13 И ксенофобии. Уже оседлав серого, тмор на мгновение замер и с усмешкой покосился на трущихся у казармы рисов, двое из которых блистали белыми перевязями лубков на сломанных руках. А еще один, помимо такого же лубка, красовался знатным жестким воротником, удерживающим на месте разбитую челюсть. Ну да, расходовать силы на постоянное поддержание магических шин целитель не стал, хватит с этих уродов и обычных, не магических средств. Кстати, Амак имение даже не заметил, как на бузотеров легли петли ментального контроля. Или не пожелал заметить. Ну и замечательно. Зато теперь к обслуге замка эти молодчики соваться прекратят. Наверняка. Если не мазохист разумеется. Боль отличный тренер. Это, конечно, еще не обещанная трактирщику помощь, но хоть что-то. Ну вот, теперь действительно можно ехать. Тмор оглянулся назад и, убедившись, что Донна и Дарт уже устроились в седлах, подведенных им лошадей, одолженных Лайном, свистнул. Ворота медленно и тяжело отворились. Маленькая кавалькада выехала из имения и тут же взяла в галоп. Как ни странно, рабочая лошадка их проводника и не подумала отстать от более привычных к хождению под седлом родственников. Хотя если бы Тмор решил дать волю серму лошади спутников не продержались бы десяти минут. Дарт поморщился. Говорят, что ругательств крепче, чем на языке северных народов, нет. Тот, кто это утверждал, просто не слышал, что говорят эйры при встрече со своими дальними темными родственниками. Надо признать, что Донна сумела удивить не только своих спутников, но и самих хоргов, только вылезших из-за стола. «Надеюсь, это не ваши спутники?» — в унисон спросили у Тмора, предводитель посольства хоргов. В ответ этот сумасшедший разразился просто-таки громовым хохотом. «Да, путешествие обещает быть веселым», пробормотал он, отсмеявшись, и, заметив, как закаменели лица присутствующих, резко посерьезнев обратился к Хоргу. «Да, уважаемый, это мои спутники, которым я обещал помочь добраться до двойного города. Они не будут обузой для нашего отряда. Если вас по каким-то причинам это не устраивает, то позвольте мне откланяться. Тмор бил наверняка. Его побратим специально поднимал эту тему на одном из выходов в патруль и не один раз объясняя молодому человеку, как можно противостоять замашкам белогривых. Так хорги не станут отказываться от данного князю-князей обещания и, например, не могут запретить Тмору помогать кому-либо в дороге. но ну, а в данном случае не его вина, что нужда в помощи возникла у Эйры, заклятого врага белогривых и рисов. Так и получилось. Посланник, высокий и худой Хорг, с резкими, но довольно тонкими чертами чисто выбритого лица, белогривые и невозмутимые, как и его сородичи, лишь несколько минут пристально рассматривал Тмора, после чего резко кивнул и дал распоряжение собираться в путь. Надо отдать должное Хоргам. Они ни одним движением не показали, как их достала тихая ругань Линдонны во время первого дня пути. Их холодно невозмутимой физиономии, казалось, напрочь утратили свойство выражать эмоции. Туморо его более чем поверхностным знанием лесного наречия хватило и этой малости, чтобы понять, что там бормочет Донна, и полдня прятать от спутников с трудом сдерживаемую ухмылку. Великолепные эйры, дети света и такой отборный портовый мат. На первой же стоянке грохнул первый скандал. Дарт умудрился что-то не поделить с Оролдом, младшим помощником посланника хоргов. При этом Донна старательно не обращала внимания на происходящее. Между схватившимися за клинки человеком и хоргом встали Тмор и глава посольства, лонор «Что не поделили?» — поинтересовался Тмору, пышущего негодованием Дарта. «Этот, этот белогривый обозвал Донну остроухой змеязыкой!» — прорычал тот, бросая гневные взгляды на Оролда. «Угу», — кивнул Тмор, — «это, наверное, страшное оскорбление». «Не смейся», — стиснул зубы Дарт. «Вот как?» — хмыкнул тот. «А тебе самому не смешно?» «Что?» «Так ведь Хорги тоже остроухие». Дарт открыл рот и тут же его закрыл, а Тмор продолжил давить. «Раздвоенный язык, острые уши. Их что, у Эйри на самом деле нет? Мы видим лишь оптическую иллюзию?» «А если я назову тебя двуногим лишённым шерсти? Ты и на меня кинешься?» «Ну...» — протянул музыкант, несколько ошеломлённый напором своего нового знакомого. «А Хорги обижаются на белогривых?» Дарт махнул рукой и сник. «Понял я, понял. Ни хрена ты не понял. Стоило Линдоне сделать вид, что она обиделась на какие-то слова хорка и ты тут же ринулся его убивать, придурок. Ладно, Эйре». У них война с темными идет уже боги знают сколько веков. Но свою-то голову ты в какую дырку засунул?» Тихо прорычал Тмор, отбросив улыбочку. «Запомни, в моем присутствии никаких дуэлей, убийств и отравлений. Ясно?» «Линдонна, к вам это тоже относится?» Не слышно, как ей казалось, подошедшая к спутникам, Эйра отшатнулась. отмор не обратив никакого внимания на ее полный ярости взгляд, развернулся и двинулся к лонору на ходу вспоминая все, что успел узнать о представителях этой расы за время жизни в Шаэре. А вспоминалось немало. Рисы тщательно изучали своего извечного противника и накопили огромное количество сведений о нем. «Эр Лонер, прошу извинить за это недоразумение. Тему виной лингвистические различия и возникшее вследствие этого недопонимание между моим спутником и вашим младшим помощником». Смор отвесил. Легкий полупоклон главе посольства, только что закончившему читать короткую, но очень емкую лекцию о Ролду. Лонар еле заметно искривил губы в намеке на усмешку и молча вернулся к прерванному ужину. Впрочем, ответ Тмора удовлетворил. Такой любезный жест, как попытка Хоргам изобразить на лице эмоции, вполне можно расценивать как согласие разрулить ситуацию мирно. А Ролд, наблюдавший эту картину, хмыкнул, обдав окружающих легким удивлением. Протеже оказался не таким, как его описывал один из представителей дома Илон. Но что-то было в этом круглоухом, какое-то неясное несоответствие. Для Ролда не сразу дошло, что навязанный им Рисами спутник ведет себя совсем не так, как привыкли Хорги. Никакого страха или подобострастия, как обычно бывает у людей при встрече с его собратьями. Он просто ехал туда, куда ему было нужно, и посольство хоргов для него всего лишь проводники, если и вовсе не случайные попутчики. Не старшие, мудрые, страшные и так далее, как привык ощущать Оролт, сталкиваясь со взятыми хоргами в обучении человеческими магами, а просто попутчики. Осознав это, он даже возмутился, внутренне. Ни один хорг не падет настолько низко, чтобы проявить какие-либо эмоции в присутствии младших рас и отступников. Ну, если они не действуют на нервы, конечно. Тмор развел небольшой костер чуть в стороне от кострищ хоргов и принялся за приготовление ужина. Ни хорги, эйры не стали возражать против такого размежевания. Когда возня, связанная с обустройством лагеря и приготовлением пищи, закончилась и над лагерем опустилась ночь, Донна, за весь день не перекинувшаяся с Тмором и десятком слов, подняла взгляд на их странного спутника. ничуть не опасающегося ни риссов, ни хоргов, ни эйры, и ведущему себя так, словно отправился не в поход по проклятым землям, а на легкую послеобеденную прогулку по парку. «Тмор, ты специально умалчивал о том, кто твои спутники?» — тихо спросила Донна. «Да нет», — пожал плечами молодой человек, сопровождая ответ извиняющейся улыбкой. «Я просто не думал, что для вас это так важно». Знаешь, я ведь здесь недавно, и кое-какие особенности местного образа жизни еще с трудом укладываются в голове. Поверь, в моих действиях не было злого умысла. Тмор развел руками. Эра еще несколько секунд всматривалась в его лицо, и, вздохнув, удивленно покачала головой, отведя взгляд. Дарт тронул ладонью рука Донны и вопросительно глянул на нее. «Он не лжет. Я всегда знала, что вы, люди, легкомысленны». «Но даже представить не могла, насколько», — задумчиво произнесла Эйра и вскинула голову. Тмор почувствовал, как его коснулась чья-то невидимая в ночи тень, и нарочитым медленно обернулся. Не доходя пары метров до их костра, в напряженной позе застыл Оролт. Не сводя глаз с рук Эйра, засиявших не ярким но каким-то резким светом. «Не торопись, светлая», — чуть хриплым голосом произнес Хорк. «Я пришел не драться». Лонар хочет видеть человека. Донна нехотя кивнула и погасила сияние. Морни определенно хмыкнул и шагнул следом за удаляющимся к своему костру Оролдом. «Будь осторожен, парень!» — буркнул ему в спину Дарт. Лонар около минуты молча рассматривал человека с интересом оглядывавшего окружающих его хоргов. А когда глава посольства решил, что достаточно, промариновал юнца и открыл рот, чтобы предложить ему присесть у костра, человек весело ухмыльнулся и, опередив приглашение, уселся на небольшой коврик. Таяющий за спиной Лонера телохранитель сверкнул глазами и потянулся к Эфесу тяжелого палаша. Но глава миссии, даже не оборачиваясь, словно заранее зная реакцию своего воина, предостерегающе поднял руку и воин расслабился. На лице Лонера не дрогнул ни один мускул. «Человек, твои хозяева не предупреждали нас, что вместе с тобой будет кто-то еще», — безжизненным голосом проговорил лонор «Хм, мне тоже не сообщают очень многое. Например, я впервые слышу, что у меня есть хозяева», — усмехнулся Тмор. «Если это беловолосое чудо считает, что после такого заявления он потеряет самоконтроль, три ха-ха, Орг просто не общался со студентами Академии». «И все-таки», — проронил лонор Это мои спутники. Их путь лежит к морю, и они согласились составить мне компанию. Вроде бы днем вы не возражали против их присутствия. Невозражаемо сейчас. Но я должен тебя предупредить, человек. Если твои спутники не оправдают доверие и попытаются причинить вред, прямо или косвенно, я буду считать себя свободным от обязательства доставить тебя к крыше мира. Ясно? Лонар смелил Тмора таким взглядом, словно сомневался в его способности воспринимать речь. «Прямо или косвенно?» – Тмор задумчиво потер подбородок. «А если вред будет нанесен не именно с их участием?» «Я не торгуюсь, человек». «Я тоже», – пожал плечами Тмор, – «просто хочу знать меру, какой вы собираетесь оценивать возможный вред». «Я уже сказал все, что тебе нужно знать». От Лонера ощутимо повеяло раздражением, несмотря на то, что лицо его так и оставалось каменной маской. «Тож, в этом случае могу ли я рассчитывать, что твои сородичи не опустятся до провокации?» Крайчево поинтересовался Тмор с удовольствием наблюдая, как взбивается огонь ярости и злости в глазах окруживших его хоргов. Даже глава Мисси, не справившись с собой, зашипел. «Ты имеешь наглость утверждать, что мы вероломны?» Того, кто не доверяет чужому слову и подозревает спутников в злых намерениях, мне трудно воспринимать как честного разумного, не хранящего за пазух и камня. Тмор намеренно не стал обращать внимания на хватающихся за оружие взбешенных хоргов. У меня на родине раньше говорили «каждый мыслит в меру своей испорченности». Вы оскорбились на мои слова, но почему-то совершенно не заботились о чувствах «моих» и «моих спутников», выставляя свои условия. Так какой вывод я должен был сделать из вашего высокомерного и откровенно недружелюбного поведения?» Лонор очередным взмахом руки остановил телохранителя, да и остальные хорги перестали тянуться к клинкам. «Ты странный!» Справившись с собой, Лонор бросил на Тмора пронзительный взгляд, в котором сплавились остатки злобы и искры любопытства. «Первый раз вижу человека, не боящегося разъярить добрый десяток хоргов. Утром выдвигаемся. «Всем спать!» Арролт на страже до полуденец, за ним Рохар. «А ты, человек, присматривай за Эйра и береги спину!» «Это те еще змеи!» «Уж кому и знать об этом, как не нам!» Смор поднялся с ковра и двинулся к терпеливо дожидающимся его возвращения Дарту и Донни. «Ага, как же, эти двое уже благополучно завернулись в свои одеяла и дрыхли без задних ног!» «Мало того, место их общей стоянки оградил защитный полог Мелкая чеистая, зеленоватая полусфера, видимая внутренним оком, не пропускающая внутрь ничего крупнее мыши. Эйра постаралась. Злопамятная. Тмор присел у границы полога и сосредоточился. После появления в его жизни уголька Тмор гораздо лучше стал понимать, нет, осознавать возможности тени. Некоторые знания просто всплывали в его мозгу, словно всегда там были. Чистая практика, большей частью, но и это уже было немало. Так, например, когда во время поединка в Академии он отрезал своего противника от дара. И так же было, когда ему понадобилось сбежать от возмущенного отцарилы. После того случая Тмору не раз удавалось скользить тенями, обходя даже, казалось бы, непреодолимые препятствия. Но сможет ли он миновать магическую защиту, молодой человек не знал. то вот и поут узнать еще что-то о своих странных способностях. Тмор посидел несколько минут в полной неподвижности, следя за своей тенью, достаточно резкой, в ровных отсветах костра хоргов. Темное пятно, подчиняясь воле хозяина, без помех пересекало границу полога. Татуировка на плече ободряюще нагрелась, и Тмор, получив эту незримую поддержку от своего питомца, решил рискнуть. Привычно нырнув сознанием в собственную тень, юноша уже было собрался перетечь с нею через полок, но в этот момент обходивший лагерь Оролд на мгновение закрыл пламя костра собой. Внимание Тмора тут же скользнуло куда-то в сторону, дрогнула концентрация, и он почувствовал, что прежде послушный полумрак тени напрочь вышел из-под контроля. Тмора буквально поволокло в разные стороны. Он лишь успел понять, что его тень кончилась и перед ним ночь. Не та, что подкрадывается, дождавшись, пока солнце скроется за горизонтом. Нет, настоящая ночь. Та, что старше мира и солнца над ним. Старше дня и света. Сознание юноши, затрепетавшее в шквале нахлынувших образов картины фигур, воспринимаемых словно миллионами глаз, рассыпалось на части, разлетелось брызгами по владениям ночи. А спустя долгое-долгое мгновение и одну короткую вечность Начало капля за каплей скатываться, собираться, накапливаться в каком-то странном тяжелоупорядоченном месте, чтобы тут же растечься по этому сияющему жесткому полю, укрыть его тонким слоем, прочной бесцветной пленкой, отделяя упорядоченное от парящей над ним ночи. Тмор распахнул глаза и, пытаясь сообразить, где он и кто, почти тут же заметил, как на земле вновь появляется его тень. А Роуд сделал следующий шаг и необычно ровный. костра высветило спину Тмора. Молодой человек покрутил головой, набитой обрывками видений ночи, стряхнул с себя оцепенение и довольно улыбнулся. В этом подарке великой было не одно потаенное дно, но даже того, что лежало на поверхности, оказалось достаточно, чтобы посмеяться над собственным страхом перед проходом полога. Теперь Тмор знал еще чуть больше о тени в том числе и то, что никакой магический полог не может помешать ей провести своего адепта туда, куда он захочет. Легким посылом, не вынуждая тень его укрывать, парень скользнул по ее поверхности и оказался внутри непотревоженного полога. Стараясь не заморачиваться по поводу настойчиво всплывающих в мозгу образов, Тмор ехидно улыбнулся, представив, как скрутит двуязыкую, когда она увидит сладко дрыхнущего у костра, несмотря на запертый полог Тмора, и, завернувшись в теплое одеяло, вырубился. Солнце еще не успело вызолотить голые ветви на верхушках деревьев, когда к границе полога подошел Оролд и, недоуменно покосившись на сладко спящего у кострища Тмора, решительно коснулся полусферы навершием своего палаша. Защита спружинила, отталкивая холодную сталь, и Донна тут же вскинулась, услышав тихий предупреждающий звон. Тон как рукой сняло. Эйра огляделась и, заметив у границы полога, стоящего в расслабленной позе Хорга, вздернула подбородок. «Выезжаем через час, светлая!» Растянув губы в неестественной улыбки Ролд вдоволь любовался потугами, растрепанной после сна Эйра, придать себе гордый вид. исполненный столь тщательно пестуемого жителями Эриолана великолепия, и, убедившись в бессмысленности этой попытки, развернулся и утопал к своим сородичам. Рядом с Донной завозился Дарт, неохотно продирая глаза и оглядываясь, словно пытаясь понять, где он и как здесь оказался. Оглядевшись вокруг, Дарт потянулся к почти остывшим угольям костра но, схлопотав по рукам от подруги, вынужден был отказаться от покушения на запеченное в них мясо. Поняв, что завтрак ему сейчас не светит, Дарт поднялся и, вздохнув, поплелся к бегущему невдалеке ручью, плевавшему на то, что вокруг зима, и продолжавшему весело журчать по выглаженному им каменному ложу. За секунду до того, как Дарт должен был наткнуться на невидимый для него купол, Донна успела расплести заклятие, и, замерев, уставилась на только что проснувшегося Тмура. «Доброе утро, Линдонна!» Человек потянулся и, весело подмигнув ошеломленной Эйре, вскочил на ноги. Орк сказал, что выезжаем через час. Тонне удалось справиться со своим удивлением и принять вид столицы Шаэра, в смысле такой же суровой и неприступной. Тмор же, не обратив никакого внимания на поведение Эйры покивал и двинулся следом за Дартом. Наскоро умывшись холодной доломоты в зубах водой, люди взялись за сворачивание лагеря, так что завтракать им пришлось уже в седлах. Поеживаясь от холодного, пронизывающего ветра, спутники плелись в арьергарде не спеша двигавшегося отряда хоргов, изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами. Донна почти не принимала участия в разговоре и лишь иногда одергивала Дарта, если тот заговаривал на некие ненравящиеся эйра теме. Тмор старался не замечать этого, хотя его расцветшее буйным цветом за время жизни у рисов любопытство уж начало царапаться в груди, словно маленький, разыгравшийся котенок. Одной из запретных тем были подробности бегства Эйра и Дарта от кочевников и причины их появления в тех местах. Тмор сделал зарубку в памяти, на всякий случай, и временно закрыл тему. Полдекады в пути не прошли, пролетели. И к их исходу отряд выехал к массивным воротам Порт-Лиана. Город раскинулся на берегу небольшой бухты, обняв ее грозными бастионами и крепостными стенами. Кажется, двойной даже больше столицы. Тмор невольно присвистнул, когда отряд въехал на узкие улочки этого монструозного города, зажатые меж непривычно высоких домов. Это, конечно, не небоскребы свободного города, но пять-шесть этажей для этого мира — это уже немало. совсем немало. Порт Лиан оказался не только больше, но и значительно грязнее, чем столица. Да и архитектура его совершенно не походила на то, к чему привык Тмор за время проживания в Шаэре. Неуютное место. Хотя, конечно, гораздо лучше свободного города. Да, еще жители. Горожане всех мастей и рас заставляли Тмора выворачивать голову, рассматривая прохожих. Кроме привычных уже взгляду человека кромов и рисов, В городе обнаружилось несчитанное количество жителей иных рас. А ведь еще утром Тмор был уверен, что разумная жизнь этого мира ограничивается рисами, кромами людьми и хоргами. Ну и еще и эры с Торами. А оказалось... Да. Читая лекции по истории, торни раз упоминал ятунов и турсов, уттов и оборотней. Но Тмор почему-то вбил себе в голову, что эти расы исчезли в глубине веков, точно так же, как и таинственные арны. А нет, вот они, во всей карасе, проходят мимо, работают, торгуют и торгуются. Ошеломительное зрелище. Чем дальше их отряд углублялся в лабиринты улиц, тем больше отличий находил Тмор. Необычно больше – количество праздношатающегося народа и нищих, отсутствие уже привычных и таких удобных ярусов, мрачность полированных стен и узкие просветы между нависающими балконами над головой. Тмор недовольно скривился, что не приминуло заметить Донна. «Ну и как тебе город темных? Человек?» ехидно поинтересовалась Эйра. «По сравнению с некоторыми пустынями очень неплохо», парировал Тмор и придержал Серого, заметив, что хорги сворачивают в ворота постоялого двора, больше смахивающего на маленькую крепость. Тмор откинулся в кресле у камина и сыто вздохнул. Миссии хоргов отвели целый флигель для особых гостей, так что теперь он мог спокойно наслаждаться отдыхом в удобном кресле у камина, потягивая так полюбившееся ему белое Ренское. Впрочем, долго рассиживаться Тмор не стал. Нужно было еще проведать, как устроились донный Тарт, в обычной части гостиницы и навестить местный магистрат. Только оттуда можно было без помех связаться со столицей Шаэра и, наконец, сдержать обещание, данное рису трактирщику Ментальные петли на сознаниях уродов-охранничков все-таки не панацея и отнюдь не абсолютная защита для несчастной рисы. Допив вино, Тмор поднялся и двинулся воплощать задуманное. Донна и Тарт нашлись в обеденном зале постоялого двора. Пуллер сосредоточенно поглощал выставленные перед ним многочисленные и разнообразные блюда, а Донна ограничилась лишь каким-то салатом и бокалом все того же Ренского. Усевшись к ним за стол, Тмор не стал мешать парочке обедать. а заказал себе чашку кофе. Когда стол опустел, спутники довольно расслабились. Даже Эйра перестала демонстрировать свое пренебрежение и неприязнь. Все изменилось с одним возгласом. «Искусник!» — раздался голос от входа в зал. Дарт дернулся. Лихо раздвигая толпу посетителей, к их столику подвалила компания из пяти весьма недружелюбного вида людей. Все как один рыжие и коренастые. Лицо Донна закаменело, а рука тут же нашарила ножны небольшого кинжала. Тарт сбросил расслабленность, как ненужный плащ, и подобрался, будто хищник перед прыжком. Тмор незаметно погладил свою трость и с любопытством стал ждать продолжения. «Тарт, это действительно ты!» С развязной улыбкой протянул предводитель этой компании, опираясь на их стол поросшими рыжим жестким волосом руками. Неужели ты не рад меня видеть, а вот я напротив? Ведь я так долго тебя искал, беспокоился, переживал. Где же, думаю, мой кореш, куда пропал? Хорошо нашлись добрые люди, подсказали, куда ты двинулся. Надеюсь, наше сокровище ты не потерял по дороге? Или, может быть, ты его уже продал? Если так, то где наша доля, Дарт? ударта его нет, тихим угрожающим тоном проговорила Донна, кинув быстрый взгляд на Тмора. «А где же он?» — Рыжий скорчил физиономию ребенка, у которого отняли конфету. При этом его приятели выстроились полукругом, заслоняя стол от остального зала. «Не у тебя ли, великолепная?» Тонна кивнула, удивив Тмора такой прямолинейностью. Но тут руки Эйры засияли уже знакомым светом. «Даже не пытайся, сучка!» Внезапно ощерился атаман, напрочь растеряв всю свою слащавость, и выпростал из-под ворота рубахи небольшой медальон. «Этот щит тебе не пробить!» Донна слегка побледнела, а Рыжий протянул к ней руку. «Камень!» — потребовал он. Эйра покачала головой, но ворожить перестала. Атаман прищурился. «Тогда мне придется тебя обыскать. Может, не только камень найдется, но что-нибудь еще интересное!» Обдав Эйра... Откровенно похотливым взглядом проговорил гость. Пока Рыжий и Донна бодались взглядами, Тмор заинтересовался медальоном. Что же это за щит такой, что Донна его так боится? Прощупав внутренним оком артефакт, Тмор удивленно хмыкнул. Медальон явно делал какой-то умник. Уж очень странным был способ защиты. Артефакт прикрывал своего владельца узором чистейшего света. Так что ни одно светлое заклятие попросту не заметит за ним цели. Это Этакий баг системы свой-чужой. Но был один нюанс. Перед Тмором оказался первостихийный артефакт, а в землях Шаэр подобные игрушки находятся под строжайшим запретом. Тут молодому человеку пришлось отвлечься от изучения медальона. Дело явно принимало хреновый оборот. Главарь рыжих подбросил на руке полученную от зло шипящей эры небольшую шкатулку и усмехнулся. Кажется, сейчас их начнут убивать. «Слышь, большой дурно пахнущий, ты бы вернул вещичку!» — негромко произнес тмор, хотя еще год назад свалил бы, не оглядываясь. Но эти сумасшедшие рисы явно заразили его своей безбашенностью. «А это еще кто?» — приподнял бровь атаман. «Мальчик, тебе разве не говорили, что лезть в чужие дела нехорошо? Набери в рот дерьма и не отсвечивай!» «Считаю до трех!» Холодно проговорил Тмор, и от его тона даже по спине Донна пробежали мурашки. Рука ближайшего к нему Рубаки не успела обнажить внушительный клинок. Тре Тмор взмыл над столом и зарядил главарю мощный удар в челюсть. Атаман снес своего подельника, потянувшегося за оружием, а на Тмора кинулись остальные разбойники. Первый же схлопотал Топтун в грудь и улетел следом за шефом, отрубившись от болевого шока еще в полете. Оставшиеся успели обнажить короткие абордажные сабли и полезли на Тмора, как похмельный, на бочку с пивом, обещая Малакасосу все возможные кары и извращения. Резко свистнул младший. Тмор улыбнулся и двинулся в атаку. Пехтовальщики из рыжих оказались аховые. Не прошло и полминуты, как вся команда легла на пол трактира, без признаков жизни. мор подошел к валяющемуся в углу зала главарю и, не рассуждая, вонзил младшего ему в затылок. Точно так же поступило со вторым вырубленным им бандитом. Легкое движение руки, и младший дрогнул, стряхнув капли крови на пол. На этот раз Тмор не испытал никаких неприятных последствий от осознания того факта, что грохнул пять человек. Судя по той грязи, что он наблюдал в незащищенных медальонам узорах разбойников, это были еще те мрази. А значит, и не у не распускать ни к чему. Были и ладно. В полной тишине немногочисленные оставшиеся в зале посетители, обслуга и спутники Тмора наблюдали, как худощавый мальчишка в ринсе, только что уложивший пятерых видавших виды мордоворотов, деловито их добывает и обыскивает. Брошенная на колени замерзшей в полном ошеломлении двуязыкой эйре шкатулка вывела Донну из ступора. Ледом за ней завозился дарт, шумно отхлебнув пиво. Тмор брезгливо оглядел, залитые кровью поле боя, и, отобрав у Шулера кружку, сделал долгий глоток прохладного пенного напитка. Еще не отошедший от кровавого представления Дарт не успел сказать ни слова, как в зал ввалилась разношерстная компания одинаково одетых разумных, тут же взявших Тмороса товарищей на прицел арбалетов. Стража магистрата. Кого только среди них не было. Люди и оборотни, торы и турсы. Даже полу он затесался, устроился в углу входа, подпирая косматой башкой отнюдь не низкий потолок. Вперед вышел важный Тор в богатом доспехе, поигрывающий шипастым Моргенштерном и, скользнув взглядом по Донни Дарту, уставился на Тмора. Цепкий взгляд прошелся по юноше, намертво зафиксировав в памяти целиком от сапог до фибулы и выражения лица, чуть задержавшись на узоре пряжек. «Прошу прощения, уважаемый!» Мы должны задержать вашу спутницу. Магические воздействия без надлежащего разрешения магистрата или управителя в черте города запрещены. Не выйдет, качнул головой Тмор. Линдонна защищалась. К тому же она находится под моей защитой, уважаемый. Но если это необходимо, я могу дать все сведения о происшедшем. Лично. Тмор выложил на стол так заинтересовавший его артефакт атамана, и указав глазами на тела подвинул его тору тот понимающе кивнул и жестом подозвал штатного мага отряда невысокий оборотень внимательно осмотрел амулет токнул языком отдавая должное мастерству его творца и перевел взгляд на распростершееся у ног тела атамана через секунду вердикт эксперта был готов первостихийный артефакт принадлежал этому рыжему Степень возмущений при работе больше, чем при малом спонтанном прорыве инферно. Тор покосился на сверкнувшую изумрудным светом цепочку на своем запястье и, молча поклонившись, вышел из зала, жестом велев подчиненным забрать тела с собой. Артефакт остался у Тора. «Что это было?» — крачево поинтересовалась Донна при полной поддержке Дарта. «Почему он нас не забрал?» «В Шаэре?» «Частным лицам запрещено владение и использование артефактов, обращенных к первостихиям, за исключением случаев, описанных в специальном реестре. Наказание – смерть. Как и за недоносительство о незаконном владении и использовании таких артефактов», объяснил Тмор. «Мы всего лишь помогли исполнить приговор. Каждый в меру своих сил. Глядишь, еще и поблагодарят». «Риссы?» – расхохоталась Донна, теряя остатки самообладания. «А что?» «Они умеют быть благодарными», — ответил Тмор и, подумав, добавил. «Правда, не любят. Очень». «Это еще мягко сказано», — улыбнулась Эйра, но мгновенно посуровила, поймав заинтересованный взгляд Тмора. «Чего?» «А Эйра известно, что такое благодарность?» — мягко спросил человек. «Чего?» — раненым бизоном взревел Дарт следом за Донной. «Хм, какие вы нервные...» — рассмеялся Тмор, догадавшись, о чем подумали его спутники. Но, ну, как я уже говорил Лонару, каждый мыслит в меру своей испорченности. А я всего лишь хотел узнать, из-за чего разгорелся весь сыр Что такого в этой шкатулке, если за нее уже погибли пять человек? Чем она так заинтересовала этих любителей кабацких драк, а? «Это кто еще здесь настоящий любитель?» — вздохнул Дарт. «Ты же им ни единого шанса не оставил». «Нечего было из себя горы изображать. Крутые!» — гордо кивнул Тмор и ухмыльнулся. «Ничего, глядишь, еще поумнеют. Трупы?» в «Следующей жизни я имею в виду», — пояснил парень и вернулся к своему вопросу. «Ну так как? Расскажете, за что я их? Того!» «Извини, Тмор, но это не наш секрет», — покачала головой Донна, приготовившись к словесной баталии. Но парень ее опять удивил. Который уже раз. Просто махнул рукой, забив на эту тему, и тут же предложил отправиться в порт на поиски корабля для спутников. «Вы же в Эйри-Алан — уточнил он. «Вряд ли здесь много подходящих кораблей. Но хоть один наверняка заглянет к тому берегу». Донны и Дарт согласно кивнули, и через полчаса их маленькая кавалькада выбралась на набережную, уставленную какими-то тюками, бочками и ящиками. разгружаемыми или ждущими погрузки в трюмы, покачивающихся у причалов парусников. Впереди, как маяк, возвышалась башня капитана Порта, служители которой фиксировали все прибывающие и убывающие грузы и скрупулезно записывали данные всех судов, так или иначе оказавшихся на рейде Порт Леана и у его пирсов. Шустро распихивая в стороны многочисленных посыльных, носящихся по портовому управлению троица поднялась на второй этаж башни, где находился кабинет капитана, царя и бога порта. Покой этого, несомненно важного, чиновника хранила миловидная рисса с легкой шпагой у бедра и характерным медальоном, крылатым мечом на шее. Заметив его, Тмор попросил спутников подождать секунду и, не обращая никакого внимания на тревожно загудевшую очередь из суда владельцев и их шкиперов, направился к рисе. «Здравствуй, сестрица!» Тмор улыбнулся девушке, отметив про себя, что то не просто миловидна, но красиво Правда, не той женственной красотой, что пленила его в рилле а скорее стремительной грацией хищницы, как ларана Парень продемонстрировал девушке свой медальон и представился. Тмор, мастер меча. «Хм, вот не думала, что у меня может появиться такой странный братец», улыбнулась Риса. Рассмотрев герб на фибуле Тмора, кмыкнула и, приподняв бровь, щелкнула когтем по Эфесу своей шпаги с выгравированным на нем львом пассан. «Клариса!» «Тор!» — узнал герприлла Рилла Тмор. «А ты из Раудов, да?» — кивнула на его фибулу Риса. «Моя племянница немало рассказывала о тебе. Все уши прожужжала». «Ты с ней виделась?» — обрадовался Тмор. «Вчера!» — кивнула Клариса и, поймав удивленный взгляд человека, пояснила. «Портал!» Капитан был вчера на докладе у князя-князей, ну и я с ним. Кстати, спасибо, что помог ей поступить на учебу к Лоране. И еще. Риса лукаво улыбнулась и, выплыв из-за стола, не обращая внимания на окружающих, поцеловала Тмора. Долго. Как раз пока выглянувший из своего кабинета капитан Порта не захлопнул дверь. Посетители вздохнули. Рилла просила передать. Отстранилась Риса. «Да?» Медленно пришел в себя Тмор. «Считай, что мне стало интересно, что такого она в тебе нашла?» Звонко рассмеялась Риса. «Так что я чуть-чуть переборщила». «Совсем чуть-чуть». «Ну да, конечно», усмехнулся Тмор, вспомнив, как его чуть ли не перед фактом поставили с этим обучением. «Кстати, о Лоране». «Слушай, Клариса, тут вот какое дело. Я вообще-то хотел связаться с лараной из магистрата, но раз уж ты здесь...» «Может, разрешишь воспользоваться твоим шаром связи?» «Да, пожалуйста», — кивнула Риса. «Идем, он в соседней комнате». Бросив взгляд на спутников, руглыми от тотального удивления глазами взирающих на него и Рису, Тмор махнул им рукой и отправился следом за Клариссой к обещанному шару. Юноша решил помочь дочери-трактирщика самым простым и радикальным способом, а именно навязать ее в ученице-кларане. Правда, тут была загвоздка со вторым рекомендующим, но Тмор решил, что сможет ее уладить с помощью шарха. А что касается денег за обучение, благодаря охоте с домессой Ниррой Тмор был достаточно обеспечен, чтобы не обращать внимания на такие мелочи. То, что девушка может попросту не захотеть обучаться боевым искусствам, ему, конечно, и в голову не пришло. Но уж тут ларана с готовностью его выслушавшая вправила своему бывшему ученику мозги, одновременно похвалив за то, что тот не остался безучастным к проблеме Рисса-служанки. Под конец разговора мастер танца многообещающе улыбнулась, и лыкнула, что с удовольствием навестит это имение вместе с Корром и возьмет девчонку под свою опеку. Вывалившись из комнаты, Тмор от души поблагодарил Кларису за помощь и осведомился насчет корабля для своих уже уставших от ожидания спутников. «Зачем тебе это?» – удивилась риса стрельнув глазками в сторону Донны. «Решил сравнить нас с двуязыкими красавицами?» «Да ну, скажешь же Чего там сравнивать? Злые они, покусают еще». «А где раздвоенный язык, там и до яда недалеко». «Не, нафиг, нафиг». «А серьезно?» «Да вон оно, мое серьезно. Встретилась мне по пути эта влюбленная парочка. Пешком от самой степи шли. Вот им-то как раз и нужен корабль змеязыких». «Ясно. Ну, смотри». «У шестого пирса стоит одна лоханка, но она под дипломатическим флагом. И это все. А попутных нет, разве что до единой империи, а там уж всяко найдут посудины из Эйриолана», — ответила Клариса. «Спасибо. Клариса, а если их не пустят на этот корабль?» «Найдем что-нибудь еще?» — вздохнула Риса. «Да, Тмор, ты же с посольством Хоргов путешествуешь. Будь добр, передай им, что документы на отправление будут готовы к утру». «Договорились», — хивнул Тмор и уже было двинулся к выходу, но на полпути вернулся. «Совсем забыл». Ухмыльнувшись, парень притянул к себе рису и прильнул к ее губам. «Передай это Рилле!» — он ехидно улыбнулся. «Как ты это себе представляешь?» — изумилась Клариса. «Она же моя племянница! С ума сошел!» «Твои проблемы, сестрица!» — оскалился Тмор и прошагал мимо выпавших в осадок посетителей к выходу. За спиной опять хлопнула дверь кабинета капитана Порта. На миг остановившись перед своими спутниками, Тмор полюбовался на их оторопевшие лица и, подхватив донную Дарта под руки, повлек их на улицу. На обратном пути, когда к Дарту вернулся дар речи, он поравнял своего скакуна с хауком Тмора. «Слышь, а как оно?» Заговорщическим шепотом спросил Шулер и тут же коряво уточнил. «Не страшно?» «То именно!» — приподнял бровь, копируя тира Тмор. «Но это... у них же клыки!» — тушевался Дар. «А тебе с Донной целоваться не страшно было?» — поинтересовался Тмор. «Чего это? Ну как же, у нее же уши острые язык раздвоенный!» — хохотнул парень.